Глава девятнадцатая Признаться, когда я увидела, куда Вилля нас привел, то чуть не разинула рот от удивления. Мы оказались у подножия дворца, даже не так, дворца, где-то в промежутке между двух лестниц, с просто бесчисленным количеством ступеней. Когда-то, наверное, это было величественное, красивое и очень большое здание, к которому вела такая же гигантская лестница. Но сейчас вместо высоких колонн нас встречали лишь обгоревшие камни, а вместо изысканных фресок лишь жалкие осколки, в изобилии раскатившиеся по всей округе. На некоторых из них даже виднелись остатки позолоты, которую кто-то словно пытался содрать когда-то острыми когтями. Такие же отметины остались и на перилах, и на валяющихся под ногами камнях, Еще выше, уже перед непосредственно дворцовыми воротами, я увидела останки несколько больших и прекрасных мраморных статуй и аж пожалела, что неведомый враг так жестоко их изуродовал, превратив произведение искусства в расколотые на части, местами обгрызенный, с глубокими выбоинами, безнадежно испорченный хлам. И еще меня поразило то, что над дворцом больше не было крыши, Крышу ему заменяла плотное облако пепла, осевшее грузной тучей на остовых стен. Сами стены уцелели лишь частично. Судя по валяющимся тут и там обломкам и по следам на дворцовых плитах, когда-то здесь прогремел мощный взрыв, в результате чего крыша рухнула, похоронив под собой оказавшихся внизу людей. Перемычки разлетелись на куски, и только редкие, печально торчащие из пола, все еще не утратившие изящество колонны, позволяли представить, как же здесь когда-то было красиво. С некоторым трудом добравшись до верхней ступеньки, я подняла кусок расколотой фрески и, стерев с ее поверхности многовековую пыль, увидела часть красивейшего рисунка, изображающего две пары женских рук, удерживающих на ладонях солнце. «Свет есть любовь», — прочитала я вверху чудом уцелевшую надпись. «А любовь?» есть вера. Любовь стала причиной их смерти. Излишне резко бросил, проходя мимо вилле, и я с сожалением отложила загубленную красоту. Идемте, первохрам внутри, но до него еще надо добраться. Разрушенный дворец производил угнетающие впечатления. Разбитые вазы, расколотые статуи, давно опустевший фонтан. Когда мы только вошли, то вдоль просторного зала увидели сразу две аллеи окаменевших деревьев, изображения которых мне даже в книгах раньше не попадались. Дерево жизни. Все так же неприязненно буркнул Вестник, когда Ланка подергала его за рукав. Творение ведьм, абсолютно зависящее от магии растения, из цветков которого когда-то варили эликсир долголетия. То самое лекарство от всех болезней, несбыточная сказка, чудо. Почти легенда, о которой уже почти никто не помнит. Когда-то выведение этой породы деревьев было гордостью ведьм. Ведь благодаря им удалось победить многие болезни. Но со смертью последней ведьмы деревья засохли, а эликсиры, которые из них получали, утратили силу. «А это что?» — покрутив головой, ткнула Ланка куда-то пальцем. Я проследила за ней и вздрогнула. С верхушки одной из колонн на меня мёртвыми глазами смотрел небольшой, изящный, покрытый мелкой треугольной чешуёй каменный змей. «Василиск!» — равнодушно отвернулся вестник. Когда-то их разводили ради забавы, ну и ещё из-за радужной чешуи. Лёгкая, прочная, гибкая, самое то для брони. Недаром вся дворцовая стража в таких щеголяла. А разве у василисков не было смертоносного взгляда? Недоверчиво спросила подруга. Чепуха, обычные змеи, но вот их танец действительно мог на время кого-нибудь заворожить. Ник скептически приподнял одну бровь. Танцующие змеи, хотел бы я на это посмотреть. Это все мелочи, качнул головой перешагивающий через камни мальчик. На самом деле, главное богатство этой земли таилось в садах, в волшебных птицах, которые умели и убаюкать, и одним криком поднять с постели. В плодах, употребление которых убирало боль и давало легкость даже немощному телу. В воздухе, который благодаря магии ведьм отнюдь не просто так считался целебным. Из-за него-то в свое время сюда приехало столько народу, что верховной ведьме пришлось искривлять пространство, чтобы оно могло вместить всех желающих. «Что, что она сделала?» – недоверчиво переспросил Артис. «Растянуло пространство» чтобы в долине стало больше места. Вот ты, когда стоял наверху, наверняка подумал, что за пару-тройку дней до ближайшего города доберёшься, верно? «Ну, может, не за два, но за четыре точно. На самом деле, простым шагом до столицы мы бы добирались больше месяца». «Сколько?» «Когда-то это были благодатные земли», спокойно кивнул мальчик. «Почти святые и очень просторные». Ни войн, ни засухи, ни заморозков, ни наводнений. Только живи и радуйся. Можете себе представить, сколько народу сюда перебралось из менее благополучных регионов, и сколько их в одночасье погибло, когда на долину обрушилось проклятие Саана. Я обвела глазами лежащий в руинах дворец, в котором наверняка проживала не одна тысяча человек, и тяжело вздохнула. Хорошо, хоть костей нигде не было видно, Иначе, если бы их не забрала с собой нежить, мы бы, бось по щиколотку в них утонули. Нам сюда. Внезапно свернул в боковой коридор вилле, и, пройдя несколько разрушенных, пребывающих в ужасающем запустении залов, вышел в еще один окаменевший сад. Деревья на этот раз были другими, но тоже совершенно неизвестной породы. Тонкие, изящные, с такими же изящными, выточенными из камня листьями и крохотными цветками, на которых мертвым грузом лежали такие же мертвые пчелы. Наверное, когда сюда пришла беда, в королевстве царила весна. А может и второе лето, а если уж тут, как говорил Вилли, не бывало ни метелей, ни холодов. Это было время цветения, время начала новой жизни, самое благодатное и прекрасное. Но вот в один из дней все это одномоментно исчезло, а вместо живых деревьев остались мертвые которые вдобавок еще и окаменели. «Что же тут такое произошло?» — прошептала слегка пришибленная увиденным Ланка. «И почему именно камень?» «Попытка сберечь то, что осталось», — невесело пояснил Вилли, когда мы двинулись между окаменевших реликтов. «В какой-то степени этот сад до конца не умер, но уже и не оживет, так что попытку можно назвать неудачной». Мы подавленно умолкли, медленно проходя мимо окаменевших стволов и довольно быстро добравшись до центра сада. Увидели такой же каменный, давно опустевший, наполовину разрушенный фонтан. Возле него Вилли почему-то остановился, глядя на растрескавшиеся, почерневшие, словно от огня, низкие бортики. Потом наклонился, провел по одной из трещин кончиками пальцев и тихо вздохнул, словно вспомнив о чем-то хорошем. Спросить о причинах никто так и не осмелился. Слишком уж красноречивым было у мальчика лицо. Но вот он встряхнулся, убрал руку, выпрямился и, резко отвернувшись, быстрым шагом направился куда-то вглубь, где виднелось какое-то здание. Когда мы подошли ближе, то оказалось, что это не совсем здание, а нечто непонятное. Еще одно облако черного пепла, зачем-то решившее принять правильную форму. Насколько я могла судить, конструкция была прямоугольной, сравнительно небольшой и очень похожей на древний склеп. И только когда я заметила торчащий из тучи тонкий серебряный шпиль, на вершине которого сияло маленькое солнце на пару с такой же крохотной луной, то поняла, что на самом деле вижу храм, очень маленький, совсем простой, ничем не примечательный и вовсе не похожий на те монументальные строения, который годами возводил во славу богинь жреческий орден. Скорее, это было похоже на часовню, а может даже часовенку, при виде которой я невольно остановилась, а Ларун прерывисто выдохнул. «Саан, меня забери! Не может быть!» «Почему?» — усмехнулся из-под купола сферы Нор. «Как-то это неправильно, что ли. Богини должны иметь достойное их силы и значимости жилища. «Зачем? Боги живут не в храмах, вихрь, поэтому просторные хоромы им не нужны, и им нет нужды говорить с нами вслух, они читают души, а для этого, как ты понимаешь, помещения не нужны». «Да неужели? Вот это и есть самый первый храм, построенный во имя них?» — неверяще прошептала Ланка, во все глаза рассматривая скромную часовенку Призрак пожал плечами. Да, и все, что нам осталось, это туда зайти. Как-то слишком просто. Усомнился в реальности происходящего Нел Нардис, не торопясь, впрочем, приближаться к храму. Нам нужно всего лишь войти туда, и на этом все. А ты присмотрись повнимательнее, посоветовал вестник. Что видишь? И почему, как думаешь, мы не встретились здесь ни единой души? А ведь правда, на подступах к долине нас откровенно пытались не пустить, а в самой столице, в сосредоточии былой силы королевы-ведьмы, нам даже лишней пылинки на глаза не попалось. Ни костей, ни праха, ни душ, ничего. «Хочешь сказать, они все здесь?» Осторожно спросил Ларун, первым сложив два и два. Вилли странно улыбнулся, а затем без предупреждения вышел из-под счета. И вот тогда-то мы воочию увидели, что именно он имел в виду, когда советовал нам присмотреться. То, что произошло потом, можно было описать лишь одним словом — буря. Мне даже поначалу показалось, что со стен, окон и крыши храма в воздуху взвелась огромная туча насекомых, однако это были всего лишь души. Сотни, тысячи, миллионы, неимоверное количество душ заключенных в такое же огромное количество песчинок, которые сплелись в один чудовищный смерч и буквально утопили в нем неразумного мальчишку. «Вилли!» — ахнула я, неосторожно кинувшись к щиту, но забыв, к кому он был привязан. Сфера отрицания, само собой, качнулась вперед вместе со мной и краешком, самым кончиком, но все-таки задела бушующий вокруг вестника смерч. «Не знаю, почему но энергия нашей сферы и впрямь оказалась для душ неприятной. Смерч отшатнулся, на мгновение замер, а затем развернулся и буквально рухнул на наши головы, оглушив и ошеломив до такой степени, что не только я, даже вампира отпрянули, быть может, от растерянности или от неожиданности, но прозрение в этот момент подключилось само, я буквально рухнула на колени, зажимая руками уши. Этот безумный крик. Наверное, я никогда в жизни его не забуду. Как не забуду и чувство, которое он во мне пробудил, заставив скорчиться на камнях и тихо застонать. Это был неистовый крик, нечеловеческий, на сотни и тысячи голосов. Как если бы я слышала тот самый неистовый и отчаянный крик не тела, но души. Причем буквально за миг до неминуемой смерти. Был в нем и страх, Отчаяние, боль, надежда и ярость. Так много эмоций, которые едва не разорвали мою собственную душу на части. Только тогда я поняла, что именно испытывал Вилли, пока вел нас к этому месту. А потом крепко до слез зажмурилась и внезапно поняла, что все закончилось. Неистовый крик исчез. Я снова ощутила себя сама собой. Невидимое давление на разум тоже спало. И только мокрые щеки доказывали, что мне это не привиделось. «Я же говорил, что здесь нельзя использовать магию», — с укором сказал Нор, отводя руку от моего лица. «Я не сама. Это случайность. Случайностей в таких делах не бывает. Кому, как ни колдунье, положено об этом знать. Отстань от нее», — проворчал, помогая мне подняться, мастер Мирт. «Даже у меня в голове гудит» она Линеля и вовсе смотреть страшно. С трудом разлепив веки и повернув голову, я увидела посеревшее лицо Ника, испуганно прижавшуюся к нему ланку, благодаря которой он только и сохранял равновесие, а затем сделала пару неуверенных шагов и уткнулась носом в его плечо. «Прости, прости, я этого не хотела». «Ничего», – прошелестел побелевшими губами маг, не открывая глаз. «Нас же двое». «А Вилли один это как-то выдерживает». «Он не выдерживает», — вдруг тревожно сообщил Нел Нардис. «Пускай он не чувствует боли или страха, но даже для него это слишком». Мы обернулись и машинально переплели пальцы при виде отчетливо виднеющегося в центре густого облака пепла мальчика, который стоял, гордо вскинув голову и подняв к черным небесам смертельно бледное лицо. «Надо ему помочь», — вскрикнула Ланка, едва не кинувшись к вестнику. «Вот кому туда точно не надо лезть, так это вам», оттянул ее за шиворот Артис. «Отец, я сам», сжал губы старший вампир. Но прежде чем он сделал первый шаг, под сферой резко похолодало, а затем чей-то потусторонний голос из-под самого купола едва слышно произнес. «Остановитесь, это не ваша битва». «После этого не только я», Даже вампиры обратились в камень, будучи не в силах пошевелиться. У меня волосы на затылке встали дыбом, когда самый краешек этой непонятной и опасной силы зацепил нас с Ником. От нее перехватывало горло. Мемели руки, сводило челюсти. И если бы не нор, который загородил нас с собой, даже не знаю, чем бы все это закончилось. «Я должен быть там», — снова прошелестел тот же страшноватый голос. «Иди», — напряженно кивнул наш призрак, напротив которого из воздуха соткалась точно такая же, только намного более крупная и тяжелая сущность. «Мне пока рано вмешиваться». «Ты прав», — легко согласился второй нор, после чего растекся черной кляксой, ушел под землю, а через мгновение уже материализовался возле застывшего, словно в ступоре, мальчишки и, приобретя вполне человеческую фигуру, сделал отгоняющий жест. Облепившие вестника души кинулись прочь, словно стайка вспугнутых ястребом птиц. Однако далеко не ушли, нет, а по-прежнему продолжали кружить поблизости, подобно стае воронья, собравшейся в ожидании добычи. Вилли, оставшись в одиночестве, пошатнулся и чуть не упал. Однако полупрозрачная, сотканная, казалось бы, из самой тьмы рука, поддержала его под локоть и не позволила осесть на камне «Потерпи, мальчик», — донесся до нас приглушенный, тихий, усталый, но отнюдь не злобный голос. «Ты все правильно сделал, так что позволь теперь, и я тебе помогу». О. С этими словами странная сущность мотнула головой, легонько притопнула, после чего кружащие вокруг них души сперва отпрянули еще дальше, а затем одна за другой ринулись к норру, прямо как бабочки на свет зажжённые во тьме свечи, а может и подданные, чьё почтительное послушание не стало для него чем-то новым. Я поначалу думала, что с ним получится как с Вилли, однако души так и не осмелились к нему прикоснуться. Они просто окружили его со всех сторон, а затем без видимых причин сместились за спину. Избившись в один гигантский шлейф, смиренно улеглись у его ног, словно легчайшая, сотканная искусной мастерицей ткань, из которой оказались пошиты его одежды. В этот же самый момент то, что мы поначалу приняли за обычную сущность, расправило плечи и глубоко вздохнуло. Затем структура этого существа начала стремительно уплотняться, словно именно души давали ему возможность воплотиться в нашем мире полностью. Еще через миг его полупрозрачное тело стало реальным, после чего преобразование закончилось, и перед нами оказался обычный с виду человек, среднего роста, среднего сложения, самый обычный брюнет с гладко зачесанными назад, короткими волосами, и одетый в изысканный костюм непроницаемо черного цвета. Пожалуй, настало время расставить фигуры правильно. Ровным, бесстрастным, ничего не выражающим голосом произнес стоящий к нам спиной незнакомец, «Ну что, господа и дамы», — добавил он, без спешки повернувшись, — «давайте знакомиться». Я, даже стоя под сферой отрицания, ощутила, как внутри что-то сжалось от тяжелого взгляда этого человека. Впрочем, какой человек? Человеком это существо выглядело только внешне. Бледное лицо, словно бесстрастная маска, тонкие черты лица, как искусная резьба по старому дереву тогда как глаза черные бездонные принадлежали даже не призраку ни тени ни смертному а намного более могущественному существу кто вы пролепетала ланка когда этот жуткий взгляд прошелся по нам по очереди и на мгновение задержался на ней незнакомец растянул бледные губы в усмешке у меня много имен некоторые вам известны Некоторые, наоборот, давно стерлись из людской памяти, но, думаю, будет уместным не отступать от старых традиций, так что называйте меня просто Саан.